Совет богов Афина неспроста явилась Телемаху. Состоялся совет богов на Олимпе. Решали, как быть с Одиссеем. Возвращение его домой затянулось, а сказать точнее, прекратилось. Семь лет томится он на острове Агигии у нимфы Калипсо. Не нравится это Афине-Палладе. Какая-то нимфа, нечаянная спасительница Одиссея, рада тому, что к острову не пристают корабли, думает, выпало ей бессрочное счастье. Она уже и бессмертие ему предложила, а он истосковался по родным берегам. Пора прекратить мучение человека. Остальные боги не возражали. Был бы против Посейдон, не простивший Одиссею ослепление его одноглазого сына, циклопа Полифема, но морской бог в это время гостил в стране эфиопов. Собственно, потому и смог собраться совет богов, что Посейдон отсутствовал, чем и воспользовалась Афина, всегда благоволившая Одиссею. Афина, всем известно, может быть и доброй, и жестокой. Она способна и помогать, и наказывать. В Троянской войне была на стороне греков, но когда Аякс Малый в побежденной Трое прямо в храме, посвященном Афине, перед ее статуей овладел Кассандрой, которая искала защиты у дочери Зевса, гнев богини обрушился на победителей. В греческом войске начался раздор. Одна половина поспешила отправиться в обратный путь, другая во главе с Агамемноном напротив осталась вымаливать прощение и приносить жертвы. Что до Аякса, покарать его Афине помогли и Зевс, и Посейдон. Семь лет назад от Зевса досталось и Одиссею. Его корабль разнесло молнии в щепки, даже без участия Посейдона. А не надо было спутникам Одиссея покушаться на священные стада Гелиуса, ведь предупреждали же, а нет, не послушались. Одиссей не смог удержать их от светотатства, мясо им захотелось голодным. В живых он остался один, другие ко дну пошли вынесенного волной на берег, спасла его нимфокалипсо. И вот уже семь лет он пленник ее обольщающих чар, вынужден с нею жить, тоскуя о доме родном, об итаке. Афина считает, пора прекращать несуразности эти. Вновь готова она помогать Одиссею, как прежде — Пусть он вернется домой, и пусть жестоко отомстит женихам за разорение дома. Афина желает увидеть это. Как будет он мстить? Зевс не против. Раз того хочется его соваокой дочери, почему бы и нет? Надо сейчас же отправить Гермеса на остров к нимфе Калипсо. Он передаст волю Зевса освободить Одиссея. Гермес тяжело вздыхает. А надо ли? Однажды он уже спас Одиссея, когда другая женщина, волшебница Кирка, хотела его превратить в девятигодовалую свинью. Вот тогда было дело. Вмешиваться сейчас в отношения двух островитян-любовников как-то ему не с руки. По правде сказать, страдания Одиссея он считает преувеличенными. Ну, немного, немного. Он не спешит. А вот Афина действует стремительно. Прямо с Олимпа она переместилась в Итаку, сходу приняв облик Ментеса, заморского гостя. Задача — сердцу телемаха внушить уверенность, Отправить телемаха к уцелевшим вождям, Нестору и Менелаю. Нечего дома сидеть, сложа руки. Повзрослел. Пусть хоть что-нибудь узнает о своем пропавшем отце, жив или нет хотя бы.